Вдруг раздался страшный вой. Испуганный Капи бросился обратно в шалаш. Это волки. Где Зербино и Дольче? Что я мог на это ответить? Вероятно, когда я заснул, собаки выбежали наружу. Зербино уже и раньше хотел это сделать, но я помешал ему. Неужели их унесли волки? — Возьми головню, — приказал мне Виталис. «Идем к ним на помощь». Хотя я очень боялся волков, но сейчас Николеблес схватил горящую головешку и последовал за хозяином. Мы вышли на вырубку, но не увидели ни собак, ни волков. Мы пошли по следам, которые вели вокруг шалаша. В темноте можно было разглядеть одно место, где снег был примят, как будто здесь валялись животные. «Ищи, Капи, ищи!» Крикнул хозяин и стал свистеть, подзывая Зербина и Дольче. Но ни один звук не поколебал мрачной тишины леса. Акапи вместо того, чтобы искать, как ему было приказано, испуганно прижимался к нашим ногам. Это было совсем не похоже на него, всегда такого послушного и храброго. Виталис опять громко позвал Зербина и Дольче. Мы продолжали прислушиваться, Тишина была полная. Сердце мое сжалось от горя. Бедный Зербина. Бедняжка Дольче. Виталис подтвердил мои опасения. Их растерзали волки. «Почему ты позволил им выйти?» Увы, я ничего не мог ответить на этот вопрос. «Надо их искать!» Сказал я и бросился вперед. «Но виталий остановил меня. Как ты будешь их искать в этой тьме и снегу? Если они не ответили на мой зов, то значит, они...» «Очень далеко», — продолжал он. «К тому же волки могут напасть на нас, а нам нечем защищаться. Мне было тем более тяжело оставить без помощи бедных собак, наших верных друзей, что я чувствовал себя виноватым». «Если бы я не уснул, они бы не убежали». Виталис направился к шалашу, я последовал за ним на каждом шагу останавливаясь и оглядываясь, чтобы прислушаться. Но я ничего не мог рассмотреть, кроме снега, и не слышал ничего, кроме его потрескивания. В хижине нас ожидала новая неприятность – Ветки, которые я набросал в огонь, в наше отсутствие ярко разгорелись и своим пламенем освещали все самые темные уголки, однако душки нигде не было видно. Одеяло лежало перед огнем, но обезьяны под ним не оказалось. Я кликнул душку, Виталис тоже позвал его, но он не отзывался. Куда он пропал? Виталис вспомнил, что душка лежал с ним, Когда он проснулся, значит, он исчез в то время, когда мы искали собак. Мы взяли несколько горящих ветвей и пошли вперед, освещая снег и ища следов душки. Но мы их не нашли. Правда, все следы были спутаны, так как собаки и мы проходили по этому месту, но не настолько, чтобы мы не могли разобрать следов обезьяны. Значит, дужка не выбегал. Мы вернулись обратно, чтобы посмотреть, не спрятался ли он где-нибудь за кучей хвороста. Долго продолжались наши поиски. По десять раз мы проходили по одному и тому же месту и смотрели во всех углах. Я влез на плечи Виталиса и обследовал крышу, там тоже никого не было. Я спросил Виталиса, не думает ли он, что волки утащили так же и душку? «Нет», — ответил он. Волки не посмели бы войти в освященный шалаш. Я думаю, что они накинулись на Зербина и Дольче, когда те выбежали наружу. Возможно, что пока нас не было, Душка, испугавшись, выскочил из хижины и спрятался где-нибудь поблизости. Я очень беспокоюсь за него, потому что в такую ужасную погоду он сильно промерзнет, а холод для него смертельно опасен. «Тогда поищем еще!» И мы снова принялись за поиски, но так же неудачно, как и в первый раз. «Придется дожидаться рассвета», — сказал Виталис. «А когда он наступит?» «Думаю, часа через два-три». И он уселся перед огнем, обхватив голову руками. Боясь его потревожить, я тихо сидел рядом с ним, изредка подбрасывая ветви в огонь. По временам Виталис вставал и подходил к выходу, Смотрел на небо, слушал, потом возвращался обратно».